Нивхи. Нивхи – прямые потомки древних племен, обитавших в каменном веке, в низове Хамура и на острове Захалин. Нивхский язык относится к редкой палеоазиатской, то есть древнеазиатской языковой группе, но и в ней стоит особняком. Нивх на этом языке означает «человек». Нивхи издревле вели торговлю с Китаем. В китайских источниках XII века они упоминаются как племена дзи Основными занятиями Нивхов были рыболовство, морской промысел и охота. Нивхи обычно селились в низовьях рек, их селения насчитывали не более 20 жилищ. Зимним жилищем Нивхов была землянка. Летним — постройка на высоких до полутора метров сваях. Вплоть до XIX века Нивхи, как и в глубокой древности, подразделялись на несколько десятков родов, называвшихся чаще всего по названиям рек. Мэбинг — на реке Мы живущие, Чомбинг — на реке Чом живущие и так далее. Традиционной одеждой Нивхов был халат из тюленьей или рыбьей кожи. Женский халат отличался от мужского большей длиной и обилием украшений. И мужчины, и женщины носили длинные волосы. Женщины заплетали их в две косы, мужчины — в одну. Основным, а до начала XX века и единственным домашним животным у Нивхов была собака. В хозяйстве было по 30-40 собак. Их использовали главным образом как ездовых животных. Количеством собак... Определялась степень зажиточности Нивха. В мифологии Нивхов основное место занимают духи хозяева окружающего мира, так называемые «ызь». Воплощением острова Сахалин почитался миф-ызь, хозяин земли. Миф-ызь лежит на правом боку, его голова — мыс Марией, находящийся на севере острова. Ноги, мысы ионива и курильон на юге. Иногда миф «ызь» начинает шевелиться или отряхиваться, как собака, тогда на земле происходит землетрясение. Хозяева неба тлы «ызь», они видят все, что происходит на земле, и отмеряют сроки человеческой жизни. Когда тлы «ызь» шьют себе меховую одежду, обрезки падают на землю, И превращаются в разных зверей. Хозяева тайги, податели удачной охоты, палызи. Время от времени кто-нибудь из палызи является людям в образе обычного медведя и позволяет себя убить на охоте. Люди должны почтить убитого медведя особыми ритуалами. У унивхов, как и у многих сибирских народов, существует так называемый медвежий праздник. Тогда палызь, довольная оказанному уважением, возвращается к своим сородичам, и они даруют людям дальнейшую удачу в охоте. Если человек погибал в схватке с медведем, считалось, что его избрала себе в мужья женщина палызь. Иногда палызь вступали в связь с обычными женщинами, в таких случаях рождались дети-близнецы, после смерти они сами становились палызьями. Хозяева моря Тол-ысь — старик и старуха, живущие на морском дне. Они помогают рыбакам, посылаем рыбу и морских животных. Людям Тол-ысь являются обычно в образе морских животных косаток. В косаток превращаются и утонувшие люди. Тыв-ысь. Хозяева жилища были свои в каждой семье. Считалось, что в них воплощаются умершие предки отличавшиеся при жизни особой силой, мудростью, удачливостью и так далее. Изображения Теф-Изей вырубали напорных опорных столбах дома или делали идолов и ставили их на особую почетную полку. Самнюн и три солнца В давние времена светили в небе три солнца. Так сильно светили, что многие люди умирали от жара. Жил в одном селении парень, звали его сомнюн Однажды сказал Самнюн от своей матери, — Плохо людям от солнечного жара. Я хочу, чтоб стало хорошо. Пойду с солнцами воевать. Отец и мать говорят, — Не ходи, сынок, спалят тебя три солнца. Но Самнюн взял лук и стрелы, положил в котомку куи-юколы вяленой рыбы и пошел пешком пошел. Шел, шел, пришел к землянке. Над крышей дымок вьется, значит, есть кто-то внутри. Зашел Сомнюн в землянку, видит, сидит у очага старуха, а уж вечер наступил. Сомнюн говорит, — Бабушка, пусти меня переночевать! Спрашивает его старуха, — А ты кто такой и куда идешь? Рассказал Сомнюн, что идет с тремя солнцами воевать, — говорит старуха как же ты будешь с ними воевать? Ведь ты погибнешь. Сомнюн отвечает, может, и погибну, но все равно воевать пойду. Уж очень тяжело людям жить, когда на небе три солнца. Тогда старуха сказала, — Ладно, Сомнюн, помогу я тебе. Ложись спать, а утром увидишь, что будет. Лег Сомнюн, заснул. Утром старуха его разбудила, поели юколы, попили чаю. Потом старуха дала ему золотой клубок и говорит, «Как выйдешь на улицу, положи его на землю да толкни ногой». Поблагодарил сомнен старуху, вышел из землянки, положил клубок на землю, оглянулся, а землянки нет, как не бывало, один лес стоит». Толкнул сомнен клубок ногой, зашумел у него в ушах, и показалось ему, что он не то уснул, не то вовсе умер. Потом очнулся, видит, летит он высоко в небе. Внизу верхушки деревьев виднеются, а три солнца уже склоняются к горизонту. Опустился сомнен на землю. Смотрит, золотой клубок у его ног лежит. Поднял он клубок, спрятал за пазуху. А солнца тем временем совсем ушли за горизонт. Пошел сомнен вперед, дошел до края земли, впереди только море. Сел он на берегу и стал ждать рассвета. Вот наступило утро, первое солнце начало подниматься из воды — Натянул Сомнюн свой лук, пустил стрелу, упало солнце обратно в воду. Второе показалось. Пока Сомнюн вторую стрелу прилаживал, да прицеливался, ушло второе солнце на небо. Эх, — говорит Сомнюн, — упустил. Но уж третье подстрелил, утонуло оно, как и первое в море. Осталось на небе одно солнце. Хорошо стало. Вынул сомненно из-за пазухи золотой клубок, положил на землю, толкнул ногой и полетел. Возле старухиной землянки опустился, отдал старухе клубок. Ночь переночевал и домой пошел. Быстро пошел. Родители ему обрадовались. Все. Миф о нескольких солнцах, опалявших землю убийственным зноем, известен разным народам — китайцам, вьетнамцам, манжурам. Возможно, в этом мифе отразилась память о древних климатических катаклизмах на земле. Шурин — хозяина неба Жили брат и сестра. Брат ходил на охоту в тайгу, а сестра сидела дома. Однажды днем забежала в дом рыжая собака. Стала наласкаться к сестре, лизать лицо. Рассердилась девушка, ударила собаку ножом. Взвизгнула собака и сказала человеческим голосом, «Зачем ударила ты меня ножом? Я ведь не простая собака. Послал меня к тебе, небесный хозяин. Он хочет взять тебя в жены». Убежала собака. А девушка вдруг захворала. Жжет ты всей ее внутренности, будто огнем. И ох и девушка от боли, не знает, что делать. Тут сверху через отверстие для дыма послышался голос. — Уколи мизинец ножом, и будешь здорова. Взяла сестра нож, которым ударила собаку, уколола до крови себе мизинец, унялась боль, но в глазах у девушки потемнело, упала она на постель и стала совсем как мертвая. Вечером еще с улицы кричит, «Сестра! Я принес богатую добычу! Открывай скорее амбар, положим туда мясо!» Но никто ему не отвечает. Зашел брат в дом, видит, лежит сестра на постели холодная, неподвижная, подумал, что она умерла, горько заплакал, потом принёс пушистые меха, укрыл ими сестру, много мехов положил до самой потолочной балки. Три дня парень не ел, не спал, оплакивал сестру. Потом подумал, зачем так долго плачу, хватит уже. Тут говорит ему, ты в вхысь, Хозяин жилища, сестра твоя не умерла, взял ее себе в жены небесный хозяин. Разворошил парень меха, нет под ними сестры. Говорит он, должен я сестру отыскать и домой привести но как подняться на небо? Стал парень звать летающую жабу. «Летающая жаба, покровительница моих родителей, помоги мне!» Появилась летающая жаба. Сел парень к ней на спину, поднялся к самым звездам окошком на небо. Охраняют звезды злые шаманы. Схватили шаманы колотушки, обтянутые шкурой, снятые с собачьей лапы, стали бить в шаманские бубны, закричали и запели «Человек на небо летит, нельзя пускать его туда!» Принесли шаманы острый топор, разрубили летающую жабу надвое. Стал парень падать в море, но упал не в воду, а на маленький остров. Некуда ему бежать со всех сторон плещутся волны начал он звать летающего дракона летающий дракон радость моих родителей помоги мне прилетел дракон посадил парня себя на спину понес к звездам окошком на небо снова закричали злые шаманы опять человек на небо летит не пусть его туда Разрубили шаманы дракона на пять частей. Упал парень на островок, еще меньше прежнего. Стал он звать летающего коня. Прилетел конь. Сам белый, только глаза черные. Говорит конь парню, превратись в тонкую иголку, спрячься у меня в ухе. Превратился парень в иголку, спрятался в лошадином ухе, полетел конь на небо. Закричали злые шаманы, «Летит на небо белый конь. Надо сосчитать, сколько на нем шерстинок, сколько волос в хвосте и гриве». Стали шаманы считать, сколько шерстинок на одной половине тела, столько и на другой, сколько волос в хвосте, столько и в гриве. «Ничего не поделаешь, — говорят шаманы, — надо его пропустить». Так оказался парень на небе, выбрался из лошадиного уха, принял свой прежний облик. Видит, расстилается перед ним снежная равнина. Встал парень на лыжи, подшитые тюленем мехом, оттолкнулся длинной палкой, побежал сестру искать. Легко скользит по снегу тюленей мех, быстро бежит парень. Вот встретил он женщину. Красивая женщина, круглолицая, шуба на ней из черной собаки, а тырочка из рыжей лисы, на голове рысья шапка, на макушке торчат ушки с кисточками, на шею спускается рысий хвост. Говорит женщина парню, — оставайся со мной, будешь моим мужем. Отвечает парень, — не могу, мне надо сестру искать. Сделала женщина из своей косы аркан. Захлестнула парня петлей, к себе тянет. А он аркан ножом перерезал, дальше побежал. Только снежная пыль взвелась. Тогда женщина превратилась в лисицу, забежала вперед, села на дороге. Говорит женщина-листица. — Если я взмахну сейчас хвостом, поднимется ураган, обрушит на тебя скалу, придавит камнями. Хотел парень лисицу убить, но лисица взмахнула хвостом. И правда налетел ураган, обрушилась на парне гранитная скала. Лежит он под камнями, еле живой, только сердце бьется, да глаза видит. Превратилась лисица снова в женщину, спрашивает парня. — Теперь возьмешь меня замуж? — Возьму, — говорит парень, — только... Освободи меня, а то я вот-вот помру. Освободила его женщина, стали жить вместе. Прожили год, — говорит парень жене, — однако надо мне все же идти сестру искать. — Ладно, — говорит жена, — иди. А если приключиться с тобой, какая беда, позови меня, я приду на помощь. — Пошел парень. Шел, шел, увидел большое селенье. В самом богатом доме сидит у окошка его сестра. Одежда ней из тонких рыбьих кож. По вороту матерчатая кайма, по рукавам цветная вышивка, по подолу в два ряда медные монетки. А рядом с ней муж, хозяин неба, огромный, страшный. Вошел парень в дом, поздоровался. Хозяин небо говорит, — О, мой Шурин пришел, только мы его к себе не звали. Взял острую саблю и стал Шурина рубить. А сестра схватила другую, стала брата колоть. И срубили его вдвоем на мелкие кусочки. Муж довольный говорит, — Я храбрый человек, однако. И сестра говорит, — Я тоже храбрая женщина. Стали они друг друга по рукам хлопать, смеяться и радоваться. Вдруг вбежала в дом рыжая лисица. Говорит она сестре, — злая ты и бессовестная. Брат три дня по тебе плакал, поднялся на небо, чтобы тебя освободить, а вы с мужем его погубили, не жить же вам больше на свете. Взмахнула лисица хвостом. Наступила лютая стужа, выпучили сестра и муж глаза, да так и замерзли. Оживила женщина-лисица парня, стала его ругать. «Что ты за мужчина? Дал изрубить себя на мелкие кусочки! Кабы не я, так бы и пропал!» Потом посмотрела на сестру парня и зятя и говорит. «Надо их куда-нибудь девать». Взял парень зятя, выбросил в домовую отдушину и сказал, превратись в листьевницу. Врос зять головой в землю, рукиной, как ветки растопырил, стал вверх ногами расти. Взял парень свою сестру, бросил в море, сказал, превратись в дельфина и уходи. Стала сестра дельфином, уплыла. А парень со своей женой вернулся на землю в свой старый дом. С тех пор во всем была ему удача. Спустится к воде, много рыбы поймает. Пойдет в тайгу, много зверя добудет. Стали они жить хорошо. Все. В этой сказке присутствуют многие мотивы нивхской мифологии. Хозяин неба — тлы-ысь в представлении Нивхов, мог быть как доброжелательным к людям, так и враждебным. Иногда хозяева неба похищали людей, подцепив их спущенным с неба крючком. Женщина-лисица, поднимающая ветер взмахом хвоста, вероятно, является сказочным вариантом мифологического персонажа хозяйки ветра Ла-ыззи. Когда она спокойно сидит и шьет, стоит тихая погода — но когда она начинает танцевать от ее развивающихся одежд, поднимается ветер. То, что герой сказки с большим трудом смог попасть на небо, связано с представлениями Нивхов о загробном мире Млыево. Туда ведет вход, отверстие, местонахождение которого скрыто от живых, но становится известным душам умерших после совершения особых обрядов. В Малоево люди живут так же, как и на земле, только когда на земле день, там ночь, и наоборот. Мужчины проживают в Малоево три своих зимних срока, а женщины 4. Потом и те, и другие превращаются в птиц, животных, растения и так далее.